Наконец, после долгих колебаний, господин Дереналь сам пришел к мысли, чрезвычайно тягостной, что для него будет всего неприятнее, если Жульен на глазах всего сплетничающего Верьера останется здесь в качестве наставника детей вольно. Для Жульена явно было выгодно принять предложение директора дома презрения. Но для доброго имени господина Дереналя было, наоборот, очень важно, чтобы Жульен оставил Верьер и поступил в Бизансонскую или Дижонскую семинарию. Но как заставить его это сделать, и потом, на что он станет там жить? Господин де Реналь, предвидя неизбежность денежной жертвы, пришел в большее отчаяние, чем его жена. Она после последнего разговора чувствовала себя подобно благородному и уставшему от жизни человеку,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 Это письмо было написано самым оскорбительным тоном. Самые грубые слова, применительно к его положению, встречались в каждой строчке. Очевидно, это была работа какого-нибудь мелкого завистника. Это письмо снова навело господина Дереналя на мысль драться с господином Вально. Вскоре он до того расхрабрился, что решил привести это намерение немедленно в исполнение. Он вышел один из дому и пошел в оружейный магазин за пистолетами, которые тут же велел зарядить. «Действительно», — сказал он себе, — «даже при суровом режиме императора Наполеона, мне не пришлось бы себя упрекать в плутовстве. Самое большее, что я делал, — это закрывал глаза. Но в моем столе хранится немало писем, побуждавших меня к тому».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 отказаться от предложения господина Вально и меньшими издержками. Госпоже Дореналь гораздо труднее было доказать Жульену, что, жертвуя в угоду ее мужу, местом в 800 франков, которые ему предложил директор дома презрения, он должен без всякого смущения принять вознаграждение. «Но», — повторял Жульен, — «я не собирался никогда принять его приглашение». Вы слишком приучили меня к деликатной жизни. Грубость этих людей была бы мне невыносима.